Макс Герни всегда так действовал на людей. Мало кто мог противостоять его очарованию. Светский, общительный и щедрый, он умел радоваться жизни и людям, и радость эта была заразительной и стойкой. Несмотря на высокий рост, он казался очень лёгким, бегая в припрыжку на маленьких изящно выгнутых ступнях, отчаянно жестикулировал, сверкал белками в чёрный глаз из-за огромных роговых очков. Он так и учился на встрече с Даглэшем. Адам, всё замечательно. Мы с Планком решили, что нам, как нельзя лучше, подойдёт коллекционный Йоганнесбергер урожая 59 -го года, если только вы не предпочтёте что-нибудь полегче. Прекрасно. Не люблю говорить о вине дольше, чем нужно, а то я могу почувствовать себя высокородным Мартином Кирадерсом. Это был новый взгляд на роман Сеттена. Я не знал, сказал Дагл лишь, что Сеттен разбирался в винах. Бедный Морис в них вы не разбирался. Он и не пил их почти, считал, что всего с его сердцем это опасно. Нет, он всё подчеркнул из книг. Вследствие чего, конечно, вкусы Кирадерса оказались прескорбно банальными. А вы прекрасно выглядите, Адам. Я боялся, что созерцание чужого расследования плохо на вас скажется. Даглриш серьёзно ветил, что пострадала в основном его гордость, а не здоровье, хотя положение не из приятных. Обед с Максом, как всегда, подействует на него благотворно. В последующие 20 минут после смерти Сетана никто не заговаривал. Оба были заняты едой. Но когда подали пудинг и разлили вино, Макс сказал: "Так вот, дамы, о Морисе Сетане. Должен сказать, что услышав о его смерти, я испытал потрясение, и" Тут он подцепил на вилку сочный кусок мяса, маленький шампиньон и половину курочки. Возмущение Разумеется, не только я, всё издательство. Нам вовсе не улыбается столь эффектно терять авторов. Глядишь, теперь его будут больше покупать, ехидно заметил Далгриш. Отнюдь нет, ошибаетесь, мой милый. Это общее заблуждение. Даже если бы смерть Сеттена произвела сенсацию, что согласитесь, для бедного Мориса было бы чересчур, я не уверен. Удалось ли бы продать хоть один лишний экземпляр? Десяток другой старых дам заказали бы в библиотеке его последнюю книгу. Вот и всё. Кстати, вы её читали? Щепотка на галлон. Убийство путём отравления мушляком, происходящее на керамическом заводе. Достоверности ради, он в апреле 3 недели учился делать горшки. Такой уж был добросовестный. Но вы, я думаю, не читаете детективную литературу. Не читаю, но отнюдь не из высокомерия, скорее из зависти. Удивляюсь. Как это детективному романисту удаётся не только арестовывать преступников, но и получать чистосердечные признания, располагая уликами, с которыми я не мог бы и ордера на арест попросить. Хотелось бы я, чтобы настоящих убийц так легко можно было бы брать на пушку. Ещё одна мелочь. Никто из писателей-детективов и слыхом не слыхал о таких вещах, как постановление суда. Ну, кто кто? А вот закородный Мартин настоящий джентльмен. Вам у него учиться и учиться. Всегда наготове подходящая цитата, совершенно не отродье для женского пола. Всё в высшей степени прилично, но какую бы женщину он не подозревал, она так и кинулась бы к нему в постель, если бы только Сеттон позволил. Бедный Морис, думаю, это была своего рода компенсация. Что вы можете сказать о его стиле? спросил Данглиш, который начал думать, что зря так ограничил свой круг чтения. написанный и правильный. Но в наши дни, когда каждая полуграмотная дебкантка мнит себя великой писательницей, как я могу бросить в него камень? Он писал похоже со словарём Фаулера по левую руку и тезаурусом Роджета по правую. Скушно, просто и вы почти обыточно. Когда 5 лет назад он ушёл от Макс Веладоусена, я не хотел его брать, но осталось меньшинство. К тому времени он практически уже исписался. Но мы привыкли всегда иметь под рукой одного-двух детективщиков. Быты вот купили его. Думаю, обе стороны потом об этом пожалели, но до развода дело так и не дошло. А что он был за человек? спросил Дагниш. Трудный был. Очень трудный бедняга. Разве вы его не знали? Педантичный, самолюбивый, капризный человечек, вечно в разводе из-за своих тиражей, своей рекламы и своих обложек, переоценивал свой талант и недооценивал чужие. Его популярности это не шло на пользу. Короче, типичный писатель, ихидно заметил Гадглиш. Но, дам, это уж слишком. Не ожидал такое услышать от писателя. Вам ли не знать, что средний писатель также трудолюбив, талантлив и приятен в общении, как и просто средний нормальный человек. Нет, он не был типичен. Слишком уж был несчастным и беззащитным. Временами ему становилось жалко, но это благородное побуждение в его присутствии испарялось за 10 минут.